Глава пятая. Возвращение из школы. Я вышла из школы, и вес моей желтой сумки привел меня в ужас. Там был Афонсу, там лежали мои желания, там прятали семена, еще я положила туда книгу и тетрадь. Но и это не все. Учитель задал нам написать сочинение на тему «Подолжение». подарок, который я хотел бы получить. Я хотела зонт. Уже устала просить у своих домашних. Подробно описала, как он выглядит, а затем перешла к тому, что с ним произошло. Едва я добралась до самого интересного места в истории зонта, прозвенел звонок. Урок закончился. Я хотела дописать сочинение, но учитель не дал и забрал тетрадь. В результате история оказалась без конца. И вот, пожалуйста, желание писать стало разрастаться и разрослось так, что теперь я еле носила жёлтую сумку. Я прошла целый квартал, а фонцу выглядывало из окошка в сумке. Я подумала, что это должно быть очень неприятно жить, не имея возможности подышать свежим воздухом. и тогда я вырезала в жёлтой сумке окошечко прямо около замка. Так Афонсу мог сойти за его украшение, а то ведь смахивал на сбежавшего петуха. С ума сойти как же тяжело! Определённо, мне нужно было остановиться и передохнуть. Афонсу натянул свою маску и вылез из сумки. Пока ты отдыхаешь, я тут прогуляюсь немного, ноги разомну. Кто знает, может, ко мне придёт какая-нибудь идея. Он всё ещё был одержим борьбой за идею, которую ему предстояло найти. Петух вернулся через 10 минут. Нашёл? Нет. Но я нашёл вот этот зонт. Кто-то потерял. Я ужасно обрадовался, потому что давно уже хотел сделать тебе какой-нибудь подарок. держи. У Афонсу была одна странность. Он ужасно боялся, что его кто-нибудь заметит. Но ему хотелось поболтать со мной, поэтому, едва вручив мне зонт, он запрыгнул в сумку, высунул голову в окошко, вероятно, он думал, что так на него и внимания-то не обратят, и стал рассказывать, что услышал от зонта. Оказывается, в тот самый момент, когда зонт родился, ну, то есть когда он был сделан, работник фабрики, а он, судя по всему, был человеком творческим и понимал язык вещей, спросил: "Ты и кем хочешь быть? Зонтом мальчиком или зонтом девочкой?" И зонт ответил: "Девочкой". И тогда человек сделал его меньше по размеру и вместо тёмной ткани Использовал розовый шелк необыкновенной красоты, весь в цветочек. Потом он стал колдовать над ручкой, сказав, что она должна быть не прямой, а изящно изогнутой. К ручке он прикрепил блестящую цепочку. Зонты мальчики не очень-то любят носить цепочки. В собранном виде зонтик был таким изящным и стройным, просто мягкий. Великолепный зонтик Тросточка. Ничего себе. Я подумала, может, если бы меня спросили, я бы тоже предпочла быть девочкой. И вдруг желание стать мальчиком стало худеть. И жёлтая сумка заметно полегчала. А Афонсу рассказывал дальше. Обнаружив, что мастер удлиняет ручку, зонтик Тросточка попросила: "Ах, Оставьте меня, пожалуйста, маленькой. Я хочу быть маленькой всю жизнь. А если потом ты очень захочешь вырасти, удивился мастер. Вырасти? Зачем мне это? Быть маленькой так здорово. Но мастер не согласился с ней. Иногда нам очень хочется чего-то одного, и мы думаем, что будем хотеть этого всю жизнь. Но время идёт, А время обожает всё менять. Однажды оно изменит тебя, и тебе надоест быть маленькой. Ты непременно захочешь вырасти. Да что вы говорите? Так может быть? Очень и очень возможно. И тросточка задумалась. Думала она довольно долго и наконец спросила: "Ну хорошо, А разве нельзя сделать меня маленькой, но чтобы внутри меня была такая штука, с помощью которой я стану большой? Это можно, сказал мастер и сделал так, что она могла вырасти, если толкнуть ручку силой. И я остановилась и присмотрелась к зонтику. Ну просто прелесть. Чудесная вещь, отлично сделанная. Почему-то я подумала, что у тётушки Брунильды мог быть именно такой зонт. Вот спасибо Афонсу. А я-то думала, что у меня такой зонтик появится только когда я стану взрослой. Ты правда довольна, Рокел? Очень довольна, воскликнула я и тут же спросила у зонтика: "Эй, а почему ты не хотела быть большой, а?" Вместо зонтика ответил Афонсу: потому что она обожала резвиться и шалить. А у тех, кто вырос, есть одно пренеприятное свойство. Они начинают думать, что если большие, то им и мы дурачиться больше нельзя. Зонтику даже хотелось вырасти, чтобы проверить, правда ли это. Зонтам вырасти просто, но этот росточка боялась рисковать. А потом набралась смелости и решилась И знаешь, ей понравилось. Конечно, понравилось. Когда ты взрослый, ты можешь всё. Ты решаешь всё. Ничего подобного. Ей понравилось, потому что она поняла: одно другому не мешает. Ты можешь быть большим и при этом продолжать шалить. Она подумала даже: вот это забава. Каждый час превращаться из маленькой в большую, из большой в маленькую, из маленькой. Щок. Что-то щёлкнуло. Тросточка сломалась. И теперь ни на что больше не способна. Это правда? спросила я у зонтика. Да, правда, тут же откликнулся петух. Я не с тобой говорю, Афонсу. Да ей ответить. Дело в том, что у тебя не получится спросить у неё. Это почему же? Тросточка не понимает, что ты говоришь, и ты не поймёшь, что она скажет. Вот ещё. Пойму. Не поймёшь? Пойму, пойму. И я снова обратилась к зонтику. Это правда, что ты сломалась? Молчание. Я тебя предупредил. Ничего не выйдет. Язык зонтов слишком сложный. Только петух может понять. Ты не мог бы сделать одолжение и помолчать немного? Я потрясла зонтик и потребовала «Отвечай!». Молчание. Я нажала сильнее «Отвечай же, ну!». Ничего. Я нажала еще раз. И тут трусточка заговорила «Бззз!» «Тача-та-ча-та-ча-тррррр!» «Иу-иу-иу! Бззз! Та-та-та! Бз-бз-бзз!» Я жутко испугалась. А петух рассмеялся, но я же говорил. И что же она сказала? «Ах!» «Ах?» «Да». «Все эти звуки означают «ах?» «Да». «Не может быть». «Ну, это так. Язык зонтов невероятно длинный. С этим не поспоришь». Из очень-очень довольной я снова превратилась в просто довольную. «Жаль». Не получится поболтать с тросточкой. Всё, что она скажет о Фонсу, придётся переводить. Ладно. Тогда продолжай, вздохнула я. И что же случилось потом, когда тросточка сломалась? А потом было вот что. Когда эта штуковина, которая позволяла ей расти, перестала работать, история зонтика остановилась. То есть ты хочешь сказать, что история не закончена? Именно так. И тут я приуныла. А как же так, Афонсу? Всякая история должна либо заканчиваться, либо прекращаться, она не может останавливаться. Останавливаться это значит быть подвешенной в воздухе. Но что я могу поделать, если именно её история остановилась? Ладно. Но ведь она не утратила способность говорить. Говорить она может, это да. Ты же сама слышала. Но тогда почему же тросточка не расскажет тебе, что произошло потом? Пока ещё ничего не произошло. Неужели непонятно? История зонтика на время прекратилась вместе со щелчком. Если эта штука расщёлкнется, То и история расщёлкнется, дойдёт до какого-нибудь конца. Разговаривая, мы продолжали идти вперёд, и я повернулась к Афонсу. Спроси, есть ли у этого зонтика имя? Я уже спрашивал, и оказывается, имя было раньше, но и оно исчезло со щелчком. Как всё запутанно. Я решила открыть зонтик, Толкнула, еще раз толкнула. Бесполезно. Она открывалась самую малость. «Афонсу, что происходит?» И Я уже столько раз сказал. «После того самого щелчка зонтик больше не открывается». И тогда меня разобрала досада. «Но Афонсу, что же мне делать с этой тростью, у которой нет ни имени, ни внятной истории, ни...» и которая, вдобавок ко всему, не работает. Спрячь ее в сумку, она такая красивая. Тросточка и вправду была красивой, очень, такой красивой, что я решила так спокойно, вместо того, чтобы служить зонтом, он будет лежать для красоты. То есть не он, а она. Ох, совсем запуталась. И я засунула зонтик в длинный узкий карман, заметив, что они идеально подходят друг к другу. Вскоре я обнаружила, что тросточка беспрестанно смотрит на Афонсу. Петух повернул голову, взглянул на неё, и не знаю, не знаю, но они смотрели друг на друга так, будто однажды поженятся. Жёлтая сумка стала ещё тяжелее. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы закинуть ее на плечо. И едва я сделала пару шагов, как Афонсу закричал, «Ой, смотри, там Ужасный! Давай поговорим с ним, Ракел!» Петух был очень взволнован. «Ты помнишь одну толстую курицу, белую такую? Она жила там, в курятнике. Ну, Ужасный, ее сын!» «Его и в самом деле зовут Ужасный?» «Да». Что за имя непонятное? Это потому, что он бойцовый петух. Ах, вот оно что. Да, когда я сбежал в первый раз, я отправился посмотреть, как дерётся ужасный. Он вправду был ужасен и выигрывал все бои. Когда я выдумывала курятник, ужасный там был? Нет, уже ушёл. Разве ты не помнишь, как эта толстая белая курица умирала от тоски по своему сыночку? Ах, да, что-то такое было. Так вот, когда ужасный родился, за него решили, что он будет бойцовым петухом, понимаешь? Вот точно таким же образом и за меня решили, что я буду тем, кто заботится о курах. Есть такие люди, которые любят решать всё за всех. В общем, они начали натаскивать ужасного. Вбили ему в голову, что он должен всех побеждать всегда. Говорили даже, не знаю, правда это или нет, очень может быть, что и выдумка, и якобы ему зашили все остальные мысли крепкой ниткой, чтобы не порвалась и чтобы осталась только одна мысль: я должен всех побеждать и больше ничего. Вот это да. И он всё время выигрывал. Чего не знаю, того не знаю. После того, как я вернулся в курятник, я больше не слышал о нём. Петух выпрыгнул из сумки и побежал к ужасному. Кузена Фонсу был маленький, с лысой шеей, он всё время тряс головой и был такой нервный, что мне даже стало как-то не по себе. Он играл в кости. Один бросал кости на землю, смотрел, сколько выпало очков, затем перепрыгивал на другую сторону и кидал ещё раз. Воображал, будто играют двое. Мне стало интересно. Выигрывает он или проигрывает самому себе? Я уже собиралась спросить, как афонсу истошно завопил: "Кузен, как же я соскучился!" Ужасно перепугался и весь напрягся. Так обычно происходит, когда мы обнаруживаем, что находимся в опасности. Вместо того, чтобы обнять Афонсу, он сказал «ставлю десять монет на то, что отдалей у тебя в драке» и принял боевую стойку. Теперь испугался Афонсу. Он как-то не впопад засмеялся. «Да ты что, ужасный! Ты не узнаешь меня? Это ж я! Твой кузен Рей! Только теперь я больше не Рей!» а Афонсу, а это моя подруга Ракел. Я тоже была немного напугана, но все-таки сказала ужасному «Привет». Но он и не глянул на меня, продолжал наседать на Афонсу. «Ставлю десять монет, что я выиграю». «Да что за дела? Почему тебе не терпится подраться со мной?» «Чтобы доказать, что я выиграю. Все просто». Тогда представь, что мы уже подрались, и ты выиграл. Он поднял крыло ужасного и прокричал: "Чемпион! Чемпион!" Ужасный отарапел. "Тебе всё равно, что ты проиграл?" "Абсолютно. Разве так может быть, дружище? Постарайся понять. Я не виделся с тобой 100 лет." «Жутко соскучился, и мне безумно интересно узнать, что ты делал все...» «Дрался», — перебил его Ужасный. «Но я хочу знать все до мельчайших подробностей, все-все». «Дрался, дрался, дрался, дрался», — в одно слово сказал Ужасный. «И сколько боев ты уже провел?» «Сто тридцать три». «А сколько выиграл?» «Сто тридцать. И какие же ты проиграл?» последние три. А почему ты проиграл? Последний я проиграл потому, что проиграл предпоследний. А почему ты проиграл предпоследний? Потому что я проиграл предпредпоследний. Так почему же ты проиграл предпредпоследний? Потому что появился петух моложе и сильнее меня. Эй, кончай со своими вопросами. Ну, Афонсу Задал ещё один вопросик. И когда же у тебя следующий бой? Ужасный, совсем уж вышел из себя и провалил в субботу. И я не хочу проиграть, понял? Хозяева сказали, что если я и на этот раз проиграю, больше на меня не поставят, и тогда они не будут меня защищать и позволят другому петуху прикончить меня. Вот и всё. Я не могу проиграть этот бой ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни-ни-ни. Его голова так затряслась, что он больше не мог говорить. Меня это так впечатлило. Разумеется, я встречала людей, которые были такими же странными. Говорили, что должны победить других, что должны быть первыми. Тут, первыми там. В голове не укладывалось, разве можно без конца выигрывать? Афонсу неожиданно разозлился. Так значит, ты выиграл 130 боёв. Выиграл. Следовательно, ты заработал кучу денег. Я? Нет. Заработали мои хозяева. Ну и дела. Так значит, ты дерёшься, а они зарабатывают. Да. Так значит, они очень богаты. богаты. Так вот. Если они так богаты, тебе не нужно больше драться. Нет, нужно. Ты можешь сказать им, что теперь хочешь пожить спокойно, без драк. Нет. Без драк, чтобы больше не рисковать жизнью. Нет. Да почему же нет, приятель? Потому что я должен драться. Ну зачем? «Потому что я должен всех победить!» Ужасный начал прыгать на одном месте, словно разогреваясь перед боем. Афонсу повернулся ко мне и прошептал. «С ума сойти! Он только об этом и думает. Драться. Неужели они в самом деле зашили ему другие мысли?» И тут из-за угла показалась толпа людей. «Чемпион! Чемпион!» Скандировали они. В центре какой-то человек нёс на плече петуха. У меня и сомнений не возникло, что это был сильный петух, с огромными как тищими. Весь его вид вселял жуткий страх. Когда ужасный увидел этого петуха, он весь съёжился от испуга. Это железный гребень, а тот человек его хозяин. Хозяин железного гребня выглядел самым счастливым на свете. Он смеялся, он болтал со всеми и крепко держал за лапу своё сокровище, чтобы оно не слетело с плеча. Каждый нарывал дотронуться до петуха, и все вокруг не переставали хлопать в ладоши и кричать: "Чемпион!" Афонсу взглянул на ужасного. "Ты знаешь железного гребня?" "Да." Это именно он победил меня, и именно с ним я буду драться в субботу. Ай! Афонсу подумал, что лучше промолчать. Он вдруг понял, что ужасный не соперник железному гребню. Толпа прошла очень близко. Ужасный спрятался за Афонсу. Железного гребня забрасывали цветами, кричали ещё громче. И так продолжалось до тех пор, пока толпа не свернула на соседнюю улицу. Крики стали удаляться. Ужасный с печальным видом смотрел в землю. Он вздохнул. «Раньше именно я был чемпионом, и мне так же хлопали и кричали, а теперь надо мной насмехаются». Он посмотрел на Костя, тряхнул головой, И стал снова играть сам с собой. Игра его отвлекала. Он забыл, что мы были здесь рядом. Думаю, он забыл и про бой тоже. Афонсу позвал меня в сторону. Ужасному нужно помочь. Он не может биться с железным гребнем. Ты же видела его? Да. Он просто чудовище. Ужасный проиграет и умрёт. Поговори с ним, Афонсу. Скажи, чтобы он сбежал. Афонсу прыгнул на игральные кости. Беги, ужасный, ты не выдержишь этот бой. Беги, пока есть время. Ни за что. Беги. Уйди с моих костей. Послушай, я сбежал из курятника, где жил прежде, и теперь счастлив. Беги и ты тоже. Уйди, я сказал. В субботу они тебя прикончат. Не ходи на этот бой. Пойду. Ужасный. Ну послушай. И слушать не желаю. Он оттолкнул Афонсу, поднял Кости и снова стал играть. Афонсу подошёл ко мне вплотную и прошептал: "Нужно спрятать Ужасного, чтобы он не попал на бой. Но где?" "Думаю, жёлтая сумка отличное место." Я чуть в обморок не упала. Брось Афонсу. Сумка уже переполнена. Все немного потеснятся, и место найдётся. Но Афонсу? Это всего лишь на несколько дней. А вес, ты подумал? Ужасный не такой уж тяжёлый. Но послушай, я и так еле ношу эту сумку. Представь, что будет, если ещё и ужасный там поселится? Я втяну живот, чтобы стать легче. Ах, ах, это всего лишь на время. Давай, поможем. Это не просто Афонсу. Подумай о боя. Представь железного гребня. И я представила. И согласилась. Поставила сумку на землю и открыла. Афонсу, между тем, не терял времени. Он позвал ужасного. Эй, здесь внутри кое-кто хочет подраться с тобой. Едва услышив про драку, ужасный забыл об игре. Зови его сюда. Он парень довольно странный, ему нравится драться в сумке. Но там будет тесно драться. Ничего подобного. Здесь много места, только глянь. Ужасный заглянул. И где этот тип живёт здесь, в этом кармане? Хочешь, открой молнию. Ужасный запрыгнул внутрь сумки и открыл молнию. Афонсу прыгнул следом, и я закрыла замок. Теперь ужасный выйдет оттуда только после боя. Но как тяжело с ума сойти. Я пришла домой полумёртвая от усталости.